7. Прошло две недели, и я вскоре забыла историю с Анной. Настолько жизнь в Академии захватила меня. Шок от нашего возвращения немного поубавился, и мы начали привыкать к знакомому рутинному порядку, что отчасти действовало успокаивающе. Моя жизнь вращалась вокруг церкви, ланча с лисой и тех крошек общения, которые удавалось нас крести, помимо этого. Практически лишенная свободного времени, Я не испытывала трудностей с тем, чтобы не привлекать к себе внимания, хотя время от времени такое все же случалось, несмотря на мои же обращенные к Лисе призывы ни во что не ввязываться. Я ничего не могла с этим поделать. Мне нравится флиртовать, нравится компании и нравится делать самоуверенные высказывания в классе. Ее новая роль практически инкогнита Привлекла внимание просто потому, что сильно отличалась от той, какую она играла до нашего побега, когда принимала самое активное участие во всех королевских делах. Все быстро выкинули это из головы, приняв как факт, что принцесса Драгомир больше не на виду и удовлетворяется компанией Натальи и ее друзей. Иногда болтовня Натальи по-прежнему вызывала у меня желание разбить себе голову о стену. но она по-настоящему славная девушка, гораздо более славная, чем все остальные королевские особы, и по большей части мне нравилось общаться с ней. И в полном соответствии с указаниями Кировой я практически все время либо училась, либо тренировалась. Время шло, и тело испытывало ко мне все меньше ненависти. Мышцы становились крепче, выносливость росла. Меня по-прежнему побивали на общих тренировках, но уже не так сильно, и это само по себе немало. Казалось, больше всего сейчас страдала кожа. От того, что я так много времени проводила на холоде, кожа на лице трескалась, и если бы не Лиса с ее запасом лосьонов, я, наверное, состарилась бы раньше времени. Вот только с вулдырями на руках и ногах даже она ничего не могла поделать. Занятия с Дмитрием тоже шли своим чередом. мейсон был прав насчет его замкнутости. Дмитрий мало общался с другими стражами, хотя не вызывало сомнений, что все уважают его. И чем больше я с ним работала, тем больше уважала. Хотя его методы тренировки оставались недоступны моему пониманию. Они казались очень грубыми. Мы всегда начинали с упражнений на растяжение в гимнастическом зале, а потом он отсылал меня наружу бегать, бросая вызов холодной осени в Монтане. Спустя три недели после возвращения в академию я перед началом занятий в школе вошла в гимнастический зал и обнаружила его там, развалившимся на мате и, как нередко бывало, читающим книгу. Кто-то принес в зал CD-плеер, и хотя поначалу это меня обрадовало, песня принца «Когда голуби плачут», льющаяся из него сейчас, произвела совсем другое впечатление. Стыдно было даже знать ее название. Я была знакома с ней лишь потому, что один из наших бывших соседей по дому бредил музыкой восьмидесятых. «Может, хватит, Дмитрий?» Я швырнула сумку на пол. «Я, конечно, понимаю, что сейчас это хит в Восточной Европе, но неужели нельзя послушать что-нибудь...» Записанные еще не до моего рождения. Не меняя позы, он сверкнул на меня глазами. «Какая тебе разница? Слушаю-то я, а ты будешь бегать снаружи». Я состроила гримасу поставила ногу на перекладину и начала растягивать подколенные сухожилия. Учитывая все обстоятельства, Дмитрий терпимо относился к моим высказываниям. Пока я не лодорничала на тренировках, он ничего не имел против моих резкостей. Я даже перешла с ним на «ты». И обошлось. «Послушай, а почему я все время только бегаю?» — спросила я, переходя к следующему упражнению на растягивание. «В смысле, я, конечно, понимаю важность выносливости и все такое. Но не стоит ли перейти к отработке ударов, например? На групповых занятиях меня все еще разделывают по орех». «Может, тебе следует отбиваться посильнее?» — сухо ответил он. «Я серьезно!» «Ничего другого не могу посоветовать!» Он отложил книгу, но остался в той же позе. «Моя задача — подготовить тебя к защите принцессы и сражением с созданиями тьмы?» «Угу!» «Теперь ответь мне. Предположим, ты умыкаешь ее снова и ведешь в торговые ряды. И там вы сталкиваетесь со Стригоем. Что ты будешь делать?» «Все зависит от того, в каком магазине мы окажемся!» Он не спускал с меня взгляда. «Ладно, я проткну его серебряным колом!» Дмитрий сел и скрестил ноги. «Меня по-прежнему поражало, как столь высокий человек может быть столь грациозным!» «Правда?» — он вскинул темные брови. «У тебя есть серебряный кол?» «И ты знаешь, как им пользоваться?» Я оторвала взгляд от него и нахмурилась. Изготовленные с помощью стихийной магии серебряные колы считались самым смертоносным оружием стражей. Вонзить — такой кол, сердце стригоя, означало мгновенную смерть последнего. Они смертоносны и для мороев, поэтому их запросто новичкам не раздавали. Мои одноклассники только-только начали изучать, как их использовать. Когда-то я тренировалась в стрельбе из пистолета, но до серебряного кола мне еще далеко. По счастью, существовали два других способа убить Стригоя. «Ладно, я отрежу ему голову. Оставив в стороне тот факт, что у тебя нет подходящего оружия для этого, как ты компенсируешь то, что он может оказаться на фут выше тебя?» В раздражении я выпрямилась, перестав наклоняться, касаясь носков. «Ладно, тогда я подожгу его. И снова?» «С помощью чего?» «Сдаюсь. Ты просто издеваешься надо мной. Хорошо, я в торговых рядах и вижу, стригою. Что я должна делать?» Он, не мигая, смотрел на меня. «Бежать?» «Я с трудом удержалась, чтобы не бросить чем-нибудь в него!» Когда я закончила упражнение на растягивание он сказал, что побежит вместе со мной. «Впервые?» «Может, такая пробежка даст мне хоть какое-то представление, на чем основана его убийственная репутация». Мы вышли в прохладный октябрьский вечер и побежали. Я еще не очень привыкла к вампирскому расписанию. Учитывая, что занятия должны начаться через час, я ожидала, что солнце восходит, а не заходит. однако оно уже опускалось к горизонту на западе, отбрасывая на заснеженные вершины гор оранжевые отблески. Реального тепла оно не давало, и по мере того, как потребность в кислороде увеличивалась, я чувствовала, что холод все сильнее обжигает легкие. Мы не разговаривали. Приноравливаясь ко мне, он замедлил шаги, держась рядом. Что-то в этом неприятно задевало меня. Внезапно, мне страшно захотелось заслужить его одобрение. Я прибавила шагу, энергичнее заработала легкими и мышцами. Двенадцать кругов по беговой дорожке составляют три мили. Нам оставалось еще девять. Когда мы заканчивали третий круг, мимо прошли двое новичков, направляясь на групповую тренировку, в которой я вскоре тоже должна была принять участие. При виде меня мейсон развеселился. «Ты в прекрасной форме, Роза!» Я улыбнулась и помахала ему рукой. «Ты уменьшила скорость!» Раздраженно бросил Дмитрий, заставив меня оторвать взгляд от парней. Резкость его тона поразила меня. «Вот почему твое время не улучшается!» «Потому что ты легко отвлекаешься!» В смущении я снова прибавила скорость. Несмотря на сопротивление своего тела, Наконец, все двенадцать кругов остались позади. Дмитрий засек время и выяснилось, что мы пробежали на две минуты быстрее моего лучшего времени. «Не так уж плохо!» — возликовала я, направляясь в гимнастический зал для новой серии растягиваний. «Получается, я могу мчаться быстрее экспресса, если наткнусь в торговых рядах на Стригоя. «А вот сможет ли Лиса?» «Если она будет с тобой, ничего плохого с ней не случится». Я удивленно вскинула на него взгляд. Это был первый реальный комплимент, полученный от него с тех пор, как я начала тренироваться. Взгляд его карих глаз был прикован ко мне. В них читалось и одобрение, и приятное удивление. Тут-то все и произошло. Ощущение было такое, словно в меня выстрелили. В теле и голове взорвался ужас, резкий, жгучий, словно крошечные бритвы боли. Перед глазами все расплылось, и спустя мгновение я уже была не здесь. Я буквально летела вниз по ступеням лестницы, испуганная, полная отчаяния. Мне нужно было выбраться оттуда. Нужно было найти меня. Миг, и поле зрения очистилось. Я снова была не в главе лисы, а на беговой дорожке. Ни слова не сказав Дмитрию, я со всей возможной скоростью помчалась в направлении спального корпуса мороев. Не имело значения, что ноги только что проделали мини-марафон. Они бежали сильно и быстро, словно вовсе и не устали. Краем глаза я отметила, что Дмитрий догнал меня и спрашивает, что случилось. Однако я не знала ответа. У меня была одна единственная задача. одно единственное желание добежать до спального корпуса когда заросшие плющом здания неясно проявилось в сумерках нас встретила лиса с залитым слезами лицом я резко остановилась легкие казалось вот вот взорвутся что случилось я схватила ее за руки заставила посмотреть мне в глаза но она была не в состоянии отвечать она просто обхватила меня руками и зарыдала прижавшись к моей груди я стояла поглаживая ее тонкие шелковистые волосы и приговаривая что все будет хорошо все уладится чтобы ни было и честно говоря в тот момент меня не волновало что именно произошло она здесь Живая и здоровая — только это одно имело значение. Дмитрий стоял рядом, готовый отразить любое нападение. С ним я чувствовала себя в полной безопасности. Полчаса спустя мы набились в комнату лисы, три других стража, госпожа Кирова и надзирательница. Я впервые оказалась в комнате лисы. Наталье удалось-таки добиться, чтобы их поселили вместе, и комната была разделена на две части, разительно контрастирующие между собой. Половина Натальи выглядела обжитой, с фотографиями на стенах и вышитым постельным покрывалом явно не здешнего происхождения. А у Лисы набралось так же мало личных вещей, как и у меня, чего ее половина выглядела почти голой, На стене висела одна фотография, сделанная во время последнего Хэллоуина, когда мы нарядились феями с крыльями и блестящим макияжем. При виде этой фотографии и связанных с ней воспоминаний в груди у меня заныло. Со всей суматохой никто, казалось, не помнил, что мне не полагается находиться здесь. Снаружи в коридоре толпились девушки-морои, пытаясь понять, что происходит. Наталья протолкалась сквозь эту толпу, удивленная тем, что за столпотворение в ее комнате. Поняв его причину, она взвизгнула и остановилась. Мы смотрели на постель лисы, и почти на всех лицах читались шок и отвращение. На подушке лежала лиса. Мех ее был красновато-оранжевый с белыми прожилками. Милая, мягкая на вид. Она могла бы быть домашним животным вроде кошки, которую так приятно держать на руках, прижимая к себе, не считая этого факта, что у нее было перерезано горло. Внутри горло выглядело розовым и желеобразным. Пятная мягкий мех, кровь текла на желтое постельное покрывало, образуя растекающуюся по ткани темную лужицу. Глаза лисицы смотрели вверх, остекленевшие и как бы потрясенные, словно лисица не могла поверить в то, что с ней происходит. Меня затошнило, но я заставила себя не отрывать взгляда. Я не могла позволить себе проявить слабость. Возможно, когда-нибудь мне придется убить, стригоя. Если я не в состоянии выдержать зрелище мертвой лисы, О каких убийствах может идти речь? То, что проделали с лисой, выглядело извращением больного человека. Лиса, смертельно бледная, смотрела на лису, а потом шагнула вперед и невольно протянула к ней руку. Я понимала, грубое насилие больно ударило по ней, по ее любви к животным. Она любила их, а они любили ее. пока мы были в бегах. Она часто просила меня завести кого-нибудь, но я всегда отказывалась, напоминая, что нельзя брать на себя ответственность за живое существо, если в любой момент может возникнуть необходимость бежать. Поэтому она довольствовалась тем, что помогала бездомным зверям, подлечивала их, а также заводила дружбу с животными, принадлежащими другим людям, типа кота Оскара. Эту лису, однако, ей уже не вылечить. Оживить ее невозможно, но я видела по лицу лисы, что она хотела бы помочь ей, как помогала всем. Я взяла ее за руку и оттащила в сторону, внезапно припомнив разговор, состоявшийся между нами два года назад. — Кто это? — Ворон? — Скорее всего. — Он мертв? — Да, никаких сомнений. не прикасайся к нему тогда она меня не послушалась я надеялась что послушается сейчас она была еще жива когда я вошла прошептала лиса сжимая мне руку едва едва о господи она подергивалась наверное ей было очень больно и я почувствовала что горло подступает желчь В других обстоятельствах меня вырвало бы. Ты не... Нет. Я хотела. Я начала. Тогда забудь об этом, — резко сказала я. Это чья-то глупая шутка. Здесь все уберут. Наверное, даже переселят тебя в другую комнату, если захочешь. Она повернулась ко мне с почти безумным выражением в глазах. «Роза, ты помнишь тот раз?» «Прекрати! Забудь об этом! Сейчас все иначе!» «Что? Если кто-то видел, что если кто-то знает?» Я сильнее стиснула ей руку, даже вонзила ногти в кожу, чтобы привлечь ее внимание. Она вздрогнула. «Нет, это совсем другое. Ничего общего. Ты меня слышишь?» Я чувствовала устремленные на нас взгляды Дмитрия и Натальи. «Все будет хорошо. Успокойся». Лиса кивнула, хотя по ее виду трудно было предположить, что она мне верит. «Распорядитесь, чтобы тут все убрали!» — бросила Кир надзирательницы «И выясните!» «Может, кто-нибудь что-то видел?» Наконец до них дошло, что я здесь. Дмитрию приказали увести меня, как я не умоляла их позволить мне остаться с Лисой. Он повел меня в спальный корпус новичков и заговорил со мной только когда мы уже почти дошли. «Тебе что-то известно о происшествии?» «Именно это ты имела в виду, когда говорила директрисе Кировой, что Лисе угрожала опасность?» «Я ничего не знаю. Просто глупая шутка». «У тебя есть хоть какие-то догадки?» «Кто это сделал? И зачем?» Я задумалась. До нашего бегства заподозрить можно было множество людей. Такое случается, если вы популярны. Люди любят вас, люди ненавидят вас. Но сейчас в известной степени Лиса как бы не существовала. Единственная, кто реально презирал ее, была Мия. Но, казалось, Мия больше склонна оперировать слабами, чем поступками. И даже если она решила проявить себя более агрессивно, почему именно так? Она казалась человеком другого типа. Существует миллион иных способов отомстить. «Нет», — ответила я. «Ни малейшего представления. Роза». «Если ты знаешь что-то, расскажи мне. Мы с тобой на одной стороне. Мы оба хотим защитить ее. Это серьезно!» Я резко развернулась и выплеснула на него свой гнев по поводу этой истории с лисой. «Да, это серьезно, очень серьезно. А ты...» Заставляешь меня каждый день описывать круги по беговой дорожке Вместо того, чтобы учить сражаться и защищать ее Если хочешь помочь ей, научи меня хоть чему-нибудь Научи меня сражаться Бегать я уже умею До этого момента я не осознавала Как сильно мое желание учиться Чтобы доказать свою значимость в глазах его Лисы и вообще всех Инцидент с лисицей заставил меня почувствовать себя бессильной. Очень неприятное чувство. Я хотела делать что-нибудь. Хоть что-то. Дмитрий воспринял мою вспышку спокойно, все с тем же бесстрастным выражением лица. Когда я закончила, он просто дал понять, чтобы я продолжила путь. Будто я ничего не говорила. — Иди. Ты опаздываешь на занятие.